Глава 5. «А это значит, что мы должны начать с чистого листа», заявил Гуров, когда объяснил Викентию на утреннем совещании оперативников в своем кабинете, чем отличается сбор информации в уголовном розыске от сбора информации журналистами. Викентий молчал, опустив голову. Он прекрасно понимал, что его интервью мало походило на настоящий опрос свидетелей. Как только Гуров и Крючко позволили ему участвовать, он сразу же решил, что будет соблюдать все указания сыщиков и учиться у них, как нужно правильно вести настоящее расследование. Он знал, что опыт будет бесценен для него, как для будущего столичного журналиста. «Что мы имеем на данный момент?» — продолжил объяснять Лев Иванович. «Мы имеем четыре заявления. По одному от гражданок из Ярославля Иванова, и два от потерпевших из Владимира». А еще у нас имеются показания шести женщин, которые не решились довериться полиции. Но пока что хватит и четырех заявлений. Со временем попробуем уговорить и других подать жалобы. Но прежде нужно удостовериться, что мы имеем дело с одним единственным преступником. Или с целой шайкой отпетых мошенников, — заметил Станислав Кричко. Что мне кажется более вероятной версией. Очень уж разный контингент женщин был обманут. Пока ты изучал записи бесед с четырьмя потерпевшими, я прочитал показания других шести жертв афер. Тут тебе и состоятельные дамы, у которых денег кура не клюют, и такие, которые с копейки на копейку перебиваются. И все утверждают, что познакомились с мошенником лично, а не через интернет. А разве может один человек одновременно охватить сразу столько женщин, пускай даже в одном городе? — Ну и что? — возразил на довод напарника Лев Иванович. Знакомство на улице с первым встречным не является гарантией безопасности кошелька. Меня в этом деле удивляет сам подход жулика к своему ремеслу. Через интернет познакомиться и охмурить недалекого ума дамочку намного проще и безопаснее, чем поймать на крючок женщину, заговаривая ей зубы и глядя в глаза. Тут нужно иметь особый талант. Ты действительно считаешь, что целая куча мужиков одного возраста, роста и комплекции собралась в шайку, чтобы одурачивать всех подряд женщин, какие только им попадутся под руку? — Нет, ну почему же сразу в шайку? — парировал Станислав. — Каждый жулик мог действовать вполне самостоятельно. — Ага, просто так совпало, что одновременно они действовали то в Иванове, то в Ярославле, то во Владимире. Ехидно прищурившись, посмотрел на кричко Лев Иванович. — Но ведь это только те случаи, которые нам известны. То есть это те женщины, которые дали отклик на статью Вигентия? Попытался аргументировать свою версию Кричко. «Нет, Станислав, я все-таки уверен, что во всех случаях действовал один человек. Уж не знаю, почему, но интуиция мне подсказывает». «Ну, если только интуиция». Поднял руки вверх, сдавая свои позиции Кричко. «Против твоей интуиции даже я спорить не стану». — Но все равно нам нужны доказательства, а не домыслы и предположения. Пусть даже и гениальные вроде двоих. — Нужны, — согласился Лев Иванович. — А поэтому я предлагаю следующее. Нам нужно заново встретиться с потерпевшими, которые написали заявление, и задать им уже правильные вопросы. При этих словах он покосился на Викентия, но тот сидел с серьезным видом и явно не собирался возражать против предложения Гурова. «Еще нам надо составить портрет преступника или преступников, если я все-таки окажусь неправ, и их будет больше одного. А для этого нам необходимо, чтобы все гражданки захотели встретиться с профессиональным составителем фоторобота или художником, которые, по их описанию, смогли бы набросать нам портрет жениха. Давайте пока так называть нашего брачного афериста», — предложил он. «У меня в Иванове есть один знакомый художник, а вернее художница», — сказал Викентий. «Вот отлично. Тогда вы со Станиславом отправитесь в Иваново, а потом, прихватив художницу, в Ярославль. А я поеду во Владимир встречаться с местными потерпевшими. Заодно поконтактирую с владимирскими оперативниками и узнаю, не было ли у них похожих заявлений от обманутых дам. Станислав, ты тоже узнай по ходу действий о подобных случаях в Иванове и Ярославле». «Кстати», — Викентий как школьник поднял руку, привлекая к себе внимание полковников, — Отзывов на мою статью, откинутых на деньги женщин, было гораздо больше, чем 10 В том числе и из Москвы, Тулы, Саратова и Нижнего Новгорода. «Да?» Гуров посмотрел на журналиста так, словно впервые его увидел. «Отчего же вы, Викентий, молчали об этом факте все это время?» «Я просто... Викентий растерялся. Я просто взял за основу своего расследования случаи, которые произошли в ближайшие три месяца». — проговорил он, нерешительно глядя на горова. Лев Иванович, скрывая досаду, откашлялся, отвернувшись, а потом, посмотрев на журналиста, спросил. — И каков срок, который вы не приняли во внимание? — Год примерно, а может и больше, — тихо ответил Викентий. — И что, все это разводы на деньги не по интернету, а, так сказать, живьем? — поинтересовался Кричко, пристально глядя на журналиста. «Да, именно так, не по интернету. Я даже не совсем в курсе, в какое именно время и каким образом все происходило», — пристыженно пролепетал Викентий. «Но я бы и не смог один все это выяснить», — в отчаянии воскликнул он. «Я думал начать с тех случаев, которые ближе по времени, написать о них статьи и таким образом привлечь к проблеме соответствующие органы власти». считаете что уже привлекли», — хмур заметил Лев Иванович. Нам нужны распечатки с вашего имейла. E Все истории, которые вам известны, и на которые хоть кто-то откликнулся, должны быть у меня на столе в течение часа». Суровый взгляд Гурова пригвоздил Викентия к стулу. «Хорошо», — быстро кивнул он и попросил. «Мне можно воспользоваться вашим компьютером и принтером?» «Не можно, а нужно. И чем скорее, тем лучше», — строгим тоном ответил Гуров и указал журналисту на рабочий стол. А потом более миролюбиво спросил: Хотите кофе? Нет, спасибо, отказался Викентий. Быстро прошел к компьютеру полковника и включил его. А я не откажусь, заявил Станислав. Рулить до Иванова не ближний свет. Больше трех часов ехать придется. Пока Гуров и Крючко наслаждались кофе и обсуждали детали расследования. Викентий, стараясь не упустить ни одного письма, пришедшего ему на почту с отзывом на статью, копировал и сразу же систематизировал их. В результате у него получилось, что только три письма из 15 описывающих похожие случаи с разводом, не указывали на время совершения аферы. Зато все остальные были растянуты не просто на один какой-то конкретный год, а на гораздо больший срок. Одна женщина из Тула, например, написала, что ее обманули подобным образом лет пять назад, «Все, я закончил», — объявил Викентий, когда последний листок с распечаткой выпал с принтера. Гуров подошел к нему и, взяв листки, принялся внимательно вычитывать их, а потом передал Кричко. Минут пятнадцать прошло в молчании. «Тут работа на целый батальон оперативников», — покачал головой Станислав. «Надо бы сделать запросы на всякий случай во все эти города. Вдруг кто-то из дам все-таки подавал заявление и в нашем городе?» В таком случае у нас прибавится работа. Закончил за друга Гуров и добавил с досадой. Лучше уж убийство раскрывать или грабеж какой-нибудь, честное слово. В таких преступлениях, по крайней мере, понятно, кого следует искать. Там есть и свидетельские показания, и разные улики, оставленные преступником нам в подсказку. А тут ни тело, ни улик, ни свидетелей, кроме самих потерпевших. Да и наказание преступнику так себе, с нос совсем даже несоизмеримые тому ущербу, который он нанес своим жертвам. «Положим, не всегда и убийцу сразу находит», — попытался возразить Викентий. «Бывает же, что ни улик, ни свидетелей убийства нет». «Бывает», — ответил Станислав. «Но это поначалу. А потом все равно что-то донаходится. Порой сам убитый свидетельствует против кого-то». «Это как?» — не понял Викентий. «Ну, например, находят под ногтями или на одежде погибшего какие-то доказательства против убийцы. Частички кожи под ногтями, сцарапанные во время борьбы. Или волос, упавший с головы преступника и оставшийся на одежде жертвы. Да мало ли что можно найти, если правильно исследовать место преступления. И свидетель со временем тоже находится будь спокоен». «А в нашем случае даже места преступления конкретного нет», — вздохнул Лев Иванович и скомандовал. «Все». — Хватит болтологией заниматься, пора выдвигаться. — Если нужно какие-то вещи взять из дому с собой, то сразу говорите. Обратился он к Викентию, но тут до него дошло, что он даже не знает, где остановился в Москве ивановский журналист. — Вы где остановились? — Одна из наших редактор дала мне адрес корреспондентки в столице. — С нами многие сотрудничают удаленно, — пояснил он. — Она, правда, далековато от центра живет, в Центральном Чертанове. — А почему ты вчера нам не сказал, что тебе к черту на рога ехать? Нам тебя поближе устроили. Недоуменно покачал головой Кричко. — Да я на метро нормально добрался, — сконфузился Викентий. — Дом женщины находится совсем рядом со станцией пражской Ладно, заезжать к тебе не будем. Это только время терять. Если что-то понадобится, определимся по ходу дела. После недолгого размышления решил Кричко. — Остаемся на связи. Добавил Гуров и первым вышел из кабинета. «Поехали!» Скомандовал Станислав и тоже направился к дверям, на ходу глянув на циферблат ручных часов. «К обеду, если ничего не помешает, доберемся до места. Пока будем ехать, набери номер потерпевших и назначим срочную встречу». «Да черт!» — хлопнул он себя по лбу. «Ты Льву Ивановичу номера Владимирских дам давал?» «Нет, не давал». Растерялся Викентий, но потом вспомнил. Они продиктованы в записи беседы. Может, он их выписал оттуда, поэтому и не спрашивал у меня. А, ну, если в записи были, то наверняка выписал. Успокоившись, ответил Станислав, закрывая двери кабинета на ключ. Такие вещи наш Гуров никогда не забывает сделать. Профессионал высшего класса, одним словом.